И видеть не хочу. Дамы и господа, объявил Роки в микрофон. Сегодня вечером мы имеем честь приветствовать среди нас одну из самых очаровательных з в е з д э крана, мисс Элис Фей. Прошу аплодисменты, дамы и господа. Все начали хлопать.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 Пока самая никто. Я завидую каждому, кто добился успеха. А ты нет? Да, пожалуй, что нет, ответил я. н у тогда ты не нормальный. Эй, Глянька, перебил я ее. Оба ы с к о р я покинули ложу миссис Лейден и теперь сидели с Оксом Дональдом. Почти соприкасаясь головами они вглядывались в лист бумаги, который держал один из них.